Гэндальф, эти барарум. Он издал ракочущий звук, как большой расстроенный орган. Эти орки и молодой сурман в своем изенгарде. Я люблю новости, только помедленнее.